Второе. Толя, где досье? Ну, ты знаешь, где? Надо найти для них надежное место. Наверняка будут обыски. В кабинете Маревой, в моем, может быть, в ваших, в моей квартире еще черт знает где. Решают господа сыщики, мы подчиняемся. Мальчики, заканчивайте тайную беседу, выглянула из кухни Лариса. У меня все готово. «Спасибо, Ларочка, мы уже идем. Я и в самом деле напьюсь», — мрачно заявил Страхов. «Ну, в добрый путь, — вроде бы одобрил это намерение Юрий. Но перед этим мы должны тебе кое-что сказать, майор. Слышали твои слова, твою клятву на панихиде. Мы, мы с тобой, Страх». Нина делает карьеру. Под завистливыми взглядами редакционных барышень Нина Полежаева вместе с Яковом Михайловичем гордо пронесла себя к выходу из малахитовой шкатулки. «Ниночка, хватай птицу счастья за хвост!» не удержалась от язвительного совета Ирина Прибылова. «Или еще за что!» сихидничала Светлана Игнатова. Девушка, невостребованная мужской частью редакции по причине тусклой и невыразительной внешности. Но ее очерки «Моралите» о любви, искренних чувствах и женских страданиях от коварства мужчин вышибали у читательниц слезу. Это была извечная газетная загадка. Люди скучные, серые, на первый взгляд — умели писать для газеты глубоко и проникновенно, находя свои тайные трупы к читательским сердцам. И наоборот, красотки, остроумные и привлекательные на журналистских междусобойчиках, отлично выступающие на редакционных литочках, сдавали в секретариат унылые, безликие материалы, которые месяцами желтели в папках. Светлана была из тех неприметных, на публикациях которых, часто слезливых, мелодраматичных, держится тираж газеты. Ну, что поделаешь, если сегодня газеты читают в основном женщины, а мужчины лишь просматривают их в поисках деловой информации. Яков Михайлович, конечно, слышал ехидные реплики, но по нему не было заметно, чтобы они как-то зацепили его. Он даже пошутил. — Нина, похоже, подруги провожают вас на ратный подвиг. У выхода их сразу взяли в кольцо телохранители и повели к Вишневому форду. Один из них торопливо открыл заднюю дверцу. Яков Михайлович пропустил Нину, сел рядом. — Язвительные у вас журналисточки. Резвятся, — без осуждения ответила Нина. Где бы вы желали закончить поминки? Я девушка неопытная, сыграла в наивность Нина. Выбирайте вы. Я знаю один небольшой ресторанчик, там прекрасно кормят, и не слишком громкая музыка. Боже, я в трауре! всполошилась Нина. Вам черное к лицу, галантно ответил Сосновский. Кстати, у японцев черный цвет радости. Я читала об этом, проявила эрудицию Полежаева. А ресторан действительно оказался очень уютным. Публики было немного, и Нина сообразила, почему, искосо взглянув на меню. Цены были здесь, как она говорила, кусачие. Яков Михайлович предложил, Положитесь в заказе на меня, и сделал почтительно склонившемуся к нему официанту неопределенный жест. Вас понял, Якова Михалыч. Сосновского здесь знали. У него были стабильные вкусы и неограниченный кредит. От ресторана Нина пришла в восторг. Это был действительно супер, а не те псевдороскошная караван-сараев, в которой валили новые русские, на негров-привратников фонтаны с сазанами, добытую браконьерами оленину и девочек в коротеньких, ничего не закрывающих передничках.